Рассылка, расклейка и уличная продажа газет отныне целиком зависит от разрешения префектуры. Сумма залога увеличена. Введен гербовый сбор, от которого освобождены лишь фильетоны, носящие характер исторического исследования. Для обычных же романов с продолжением установлена такса один сантим с экземпляра, что составляет, например, для пресс – С его тиражом 40 тысяч. Совершенно разорительный. Налог 400 франков за день. Жерарден тот же по-своему реагирует на нововведение. Мне нужно, чтобы объем Аншпиту был не больше полутома вместо шести томов. И не превышал 10 глав вместо 100 Выходите из положения, как можете, и сокращайтесь сами, если не хотите, чтобы сократил я. Вполне логично, что за этим следует письмо Александра к Маке. Я один закончу аншпиту, над которым ввиду грядущих сокращений нет никакого смысла работать вдвоем. В самом деле, глупо было привлекать двух человек, чтобы через несколько недель высадить единственный роман 500 страниц. Сотрудничество с Маке постепенно себя исчерпало. Под гнетом своего финансового разорения Александр перестает соблюдать взятые на себя в отношении Маке обязательства. Добросовестный Маке с этим не согласен и хочет, чтобы ему возместили недоплаченное жалования, пустячок в 100 тысяч франков. Как это нередко бывает, нечистая совесть порождает несправедливость и Александр дискредитирует вклад своего сотрудника в общее дело. Маке жалуется на это полю Лакруа в трогательном письме, полном достоинства и понимании. Почему он повторяет повсюду, что работа моя ему не приносит никакой пользы, что он прекрасно может без меня обойтись, почему вынуждает меня действительно делать то, о чем он говорит, и ради защиты моей репутации рисковать всерьез истинно, Повредить его собственной, поскольку существует неоспоримый факт, что, уходя от него, я, естественно, унесу и все, что ему принес. Разумеется, лишившись его, я многое теряю, но и он потеряет, расставшись со мной. Несмотря ни на что, я испытываю к нему чувство дружбы и никогда не упущу случая это ему доказать. И пусть отныне он строит наши взаимоотношения на трезвости, рассудочности, нерушимости. Пусть упряжет мои доходы, но пусть все же принимает их в расчет. И пусть не забывает о реальной доле репутации в этом деле. На это я более всего полагаюсь. Лакруа служит посредником. Александр Тронут, он предлагает Маке 2 3 авторских прав вместо половины на совместные произведения и возврат вознаграждения немалого за те пьесы, в которых он участия не принимал. Но этого явно недостаточно, чтобы полностью рассчитаться с долгом. И на следующий год союз их распадется. В 1858 -м Маке прибегнет к правосудию, Требуя признания своего соавторства в написании книг, от которых он отказался в письме 1845-го, виски ему будет отказано, ссора продолжится. Маке много еще чего успеет написать, один или в соавторстве с другими, и умрет богатым владельцем замка в 1886 году. Лето 1950 -го. Наполеон Малый предпринимает серию поездок по провинции. Он не может быть переизбран в 1852-м и поэтому ратует за пересмотр Конституции в целях продления своих полномочий. 80 департаментских советов провинций должны дать на это свое согласие. Его клака и его полиция первыми начинают вопить да здравствует император. И этот вопль откликнется и в некоторых частях армии. 18 августа умирает Бальзак, и Александр присутствует на его похоронах, 21. Но это не был ни друг, ни брат, скорее соперник, почти враг.